Новый книжный магазин. Прямо около школы открылся новый книжный магазин, там, где раньше была прачечная. И когда кончились уроки, мы с ребятами пошли посмотреть. Витрина магазина оказалась очень классная Там было полно журналов, газет, книг, ручек. И мы все зашли внутрь. А месье из книжного магазина, когда нас увидел, тяжело вздохнул и сказал, «Так-так, вот покупатели, вы из соседней школы? Я уверен, что мы непременно подружимся. Меня зовут месье...» мессия... Эскарбий. «А меня Николя!» — ответил я. «А меня Руфюз!» — сообщил Руфюз. «А меня Жифруа!» — представился Жифруа. «У вас есть журнал «Экономико-социологические проблемы западного мира?» — спросил какой-то месси, который только что вошел. «А меня Миксан!» — сказал Миксан. «А, «Да, да, это прекрасно, малыш!» — пробормотал месси Эскарбий. «Я сейчас же вас обслужу, месье». И он начал что-то там искать в куче журналов, но тут Альцест спросил. «Вот эти тетради вы по чём продаёте?» что?» переспросил месье Искарбий. «А, вот эти пятьдесят франков, малыш». «А в школе нам их продают по тридцать франков», заметил Альцест. Месье Искарбий перестал искать журнал, для того месье повернулся и воскликнул. «Как это по тридцать франков? Тетради в клетку по сто страниц?» «А, нет», — ответил альтист. «Те, что в школе, они по пятьдесят страниц. Можно мне посмотреть эту тетрадь?» «Да», — разрешил месье Искарбий. «Только вытри сначала руки, они у тебя все в масле от бутербродов». «Так как же журнал «Экономика» и «Ассоциологические проблемы западного мира» у вас есть или нет?» — спросил тот месье. «Ну, конечно, мессия, конечно, я немедленно его разыщу», — пообещал мессия Искарбий. «Я ведь только открылся, и здесь еще не очень хорошо все разобрано. Эй, что это ты там делаешь?» Альцест, который сам зашел за прилавок, объяснил ему. «Вы были заняты, поэтому я сам пошел и взял ее, ту тетрадь, в которой, как вы говорите, сто страниц». «Нет, не трогай, ты все прокинешь», — закричал мессия Искарбий. «Я целую ночь тут все разбирал. Держи вот тетрадь, а не сори здесь крошками от своего круассана». Потом миссей Искарби взял журнал и сказал. «Ага, вот экономика социологической проблемы с западом мира». Но месье, который хотел его купить, уже ушел, поэтому миссей Искарби тяжело вздохнул и положил журнал обратно. «Смотрите-ка!» — обрадовался Руфюз, показывая пальцем на еще один журнал. «Моя мама его читает каждую неделю». «Отлично!» — ответил месье искарби «Теперь твоя мама сможет покупать этот журнал здесь». «Да нет!» — сказал Руфюс. «Моя мама его никогда не покупает. Это мадам ботафлер наша соседка. Ей его дает, но сама она тоже его не покупает, а каждую неделю получает по почте». Месье Искарбий молча посмотрел на Руфюса, но тут меня потянул за руку Жифруа. «Иди-ка посмотри». Я пошёл и увидел, что у стены валялась целая куча журналов с картинками. «Классно! Мы хотели открыть обложки, чтобы посмотреть, что там внутри, но не смогли это сделать как следует, потому что пачки были скреплены вместе с специальными скрепками. Снимать скрепки мы не решились, ведь, может быть, это не понравилось бы месье Искарбио, а нам не хотелось его огорчать». «Гляди!» — сказал мне Жифруа. «Вот такое у меня есть». «Это история про летчиков. Врум! Там был один летчик очень храбрый, но все время какие-то гады хотели подстроить, чтобы его самолет упал. ну когда он все-таки упал, там внутри был не летчик, а один его друг. И вот, все другие друзья подумали, что летчик специально так сделал, чтобы его самолет упал, чтобы избавиться от этого друга. Но это все неправда. И потом летчик нашел настоящих бандитов. Ты не читал?» «Нет», — ответил я. «Я читал историю про ковбоя и заброшенную шахту. Знаешь такую?» Он туда приезжает, а там полно всяких типов в масках. И все начинают от него стрелять. Бац, бац, бац, бац. «Что тут происходит?» Закричал месье Искарби, который в это время растолковывал Клотера, что нельзя играть той крутящейся штукой, в которую ставят книги, чтобы людям было удобно выбирать, когда они хотят что-нибудь купить. «Я ему рассказываю историю, которую недавно прочитал», объяснил я месье Искарби. «У вас ее нет?» поинтересовался же Фруа. «Какую историю?» — спросил месье Эскарби и рукой попытался причесать растрепанные волосы. «Это про ковбоя, который приезжает на заброшенную шахту, а там в шахте какие-то типы его поджидают и бас бац бац я ее читал!» — закричал Эд. «И все эти типы начинают стрелять! Бас-бас-бас!» бац бац бас. А потом Шериф говорит, «Эй, чужак, мы не любим, когда к нам сюда суются любопытные!» — сказал я. «Да!» — согласился Эд. И тогда ковбой достает свои револьверы и бац-бац-бац. «Мне больше нравится история про лётчика», — мешался Жифруа. Врум-врум. «Просто смешно слушать эту твою историю про лётчика», — возразил я. «По сравнению с моей историей про ковбоя, твоя история про лётчика совершенно дурацкая». «Ах так!» — возмутился Жифруа. «Ну ладно, твоя история про ковбоя самой дурацкая всех. Вот так-то». «Хочешь получить в нос?» — спросил Эд. «Дети!» кричал миссия скарби потом раздался ужасный шум и так крутящаяся штука с книгами упала на пол я до нее почти не дотрагивался очень громко объявил клотер и сделался весь красный у миссии скарби вид был ужасно недовольный, он сказал так с меня достаточно не смейте больше ни до чего дотрагиваться будете что-нибудь покупать или нет 99 100 досчитал аль «Да, действительно, в вашей тетради сто страниц, точно. Здорово, я ее обязательно куплю». Месье скарби взял тетрадь из рук Альцеста, хоть это было нелегко, потому что у Альцеста руки всегда скользкие. Посмотрел на тетрадь и вздохнул. «Бедолага, да ты же испачкал все страницы своими пальцами. Ну ладно, тем хуже для тебя. Давай пятьдесят франков». «Хорошо», — согласился Альцест. «Но у меня сейчас денег нет». Я за обедом спрошу у папы, может, он захочет мне их дать. Но вы на это особо не рассчитывайте, потому что я вчера кое-что натворил, и папа сказал, что он меня накажет». Было уже поздно, поэтому мы вместе крикнули «До свидания, месье скарби и ушли. Месье Искарби нам не ответил, он как раз разглядывал тетрадь, которую, может быть, у него купит Альцест. «Лично я очень довольна, что у нас открылся новый книжный магазин. Я знаю, что там нам всегда будут рады, потому что, как говорит моя мама, С продавцами всегда надо налаживать добрые отношения, и тогда они вас запомнят и будут хорошо обслуживать».